В общем, мне сразу захотелось опустить крыло и пуститься в брачный танец. Наверное, по мне это было заметно, потому что старик сказал «Спокойно, Сэмми, спокойно. Сестра, конечно, в тебе души не чает, и ты ее тоже любишь, но чисто по-родственному. Ты заботлив и галантен до тошноты. Как говорится, старая добрая Америка». «Боже, неужели все так плохо?» — спросил я, не сводя глаз с сестры. Хуже. А, черт, ладно. Привет, сестренка. Рад познакомиться. Она протянула мне руку, твердую и ничуть не слабее, чем у меня. Привет, братец. Глубокая контральта, моя слабость. Черт бы побрал старика. Могу добавить, продолжил он, что сестра тебе дороже собственной жизни. Чтобы защитить ее от опасности, ты готов даже умереть. Мне не очень приятно сообщать тебе это, Сэмми, но, по крайней мере, в настоящий момент сестра для организации важнее, чем ты». «Понятно», — ответил я. «Спасибо за деликатность». «Сэмми?» «Окей. Она моя обожаемая сестра. Я защищаю ее от собак и посторонних мужчин. Когда начинаем?» «Сначала зайди в косметику. Они сделают тебе новое лицо». Пусть лучше сделают новую голову. Ладно, увидимся. Пока, сестренка. Голову мне, конечно, не сделали. Зато примостили мой персональный телефон у основания черепа и заклеили сверху волосами. Шевелюру выкрасили в тот же цвет, что и у новоявленной сестры, осветлили кожу и сделали что-то такое со скулами и подбородком. Из зеркала на меня уставился самый настоящий рыжий, такой же, как сестра. Я смотрел на свои волосы и пытался вспомнить, какого же цвета они были изначально, много-много лет назад. Затем мне пришло в голову, что и с сестренкой могли сделать что-нибудь в таком же духе. Но, может, она и в самом деле так выглядит. Хорошо бы. Я надел приготовленный костюм, и кто-то сунул мне в руку заранее уложенную дорожную сумку. Старик и сам, очевидно, побывал в косметике, На голове у него вился бело-розовый пух. Лицо ему тоже изменили. — Не скажу точно, что. Но теперь мы без сомнения выглядели родственниками. Троица законных представителей этой странной расы рыжеволосых. — Пошли, Сэмми, — сказал старик. — Я все расскажу в машине. Мы выбрались в город новым маршрутом, о котором я еще не знал, и оказались на стартовой платформе Нордсайд, высоко над Нью-Бруклином, откуда открывался вид на Манхэттенский кратер. Я вел машину, а старик говорил. Когда мы вышли из зоны действия городской службы управления движением, он велел запрограммировать направление на де -Мойн, штат Айова, после чего я присоединился к мэри и дядюшке Чарли в салоне. Первым делом старик поведал нам наша легенда. Короче, мы беззаботная, счастливая семейка. Туристы, — закончил он. И если нам придется столкнуться с чем-то непредвиденным, так мы себя и поведем, как любопытные, бестолковые туристы. — А ради чего все это затевалось? — спросил я. — Или на месте будем разбираться? — «М -м -м, Возможно. — Окей. Хотя на том свете... Чувствуешь себя гораздо лучше, если знаешь, за что туда попал. А, Мэри? Мэри промолчала. Редкое для женщины качество ⁇ умение молчать, когда нечего говорить. Старик бросил на меня оценивающий взгляд и спросил. Сэм, ты слышал о летающих тарелках? Э-э... Ну полный тебе, ты ведь учил историю. А, а, эти. Повальное помешательство на тарелках еще до беспорядков. Я думал, ты имеешь в виду что-то недавнее и настоящее. Тогда были просто массовые галлюцинации. Ой, Ли. Я, в общем-то, не изучал статистическую аномальную психологию специально, но уравнение, кажется, помню. Тогда само время было ненормальное. Человека, у которого все шарики на месте, могли запросто запереть в психушку. А сейчас, по-твоему, наступило царство разума, да? Ну, утверждать не стану. Я порылся у себя в памяти и нашел нужный ответ. Вспомнил. Оценочный интеграл Дигби для данных второго и более высокого порядка. Вероятность того, что летающие тарелки, за вычетом объясненных случаев, лишь галлюцинация, равна по Дигби 93,7%. Я запомнил, потому что это был первый случай, когда сообщения об инопланетянах собрали, систематизировали и оценили. Одному Богу известно, зачем правительство затеяло этот проект. Старик выслушал меня и с совершенно невинным видом сказал, держись за сиденье, Сэмми, мы едем осматривать летающую тарелку. И, может быть, мы, как и положено настоящим туристам, даже отпилим кусочек на память.